Глава 1796. Борьба на статуе. После того, как Хан Сэнь добежал до территории с лозами, ему стало намного легче. Боевые навыки, которые использовали четыре хауса, были довольно просты и немного неуклюжи, но они не были слабыми. Если бы Хан Сень столкнулся с Хаусом один на один, то скорее всего, смог бы победить. Но сейчас на него охотились 4 Хауса, и парень боялся, что не сможет выжить. Хан Сень использовал своё суждение, предсказание и движения, которыми он владел. Юноша пытался как можно эффективнее бороться с ними среди лосс. Хан Сень бежал в том направлении, куда убежала Иша. Однако к этому времени женщина уже убежала, как и мистер Цы, поэтому Хан Сень не мог её увидеть. Молодой человек считал, что если её не убили, то Иша должна быть где-то среди лос. Кроме того, парню всё ещё было интересно, как ей удалось избавиться от преследующих её хаусов. Четыре хауса продолжали мчаться за юношей. У него получалось избегать их атак, и он старался добежать до самой густой части слозами. Вначале Хан Сень мельком заметил след из ши, но забежав дальше, потерял его из виду. Что на сделала? Хан Сень нахмурился. Парень сражался с четырьмя хаусами в одиночку, надеясь найти что-то, что могло бы помочь ему избавиться от своих врагов. Лозы вокруг были очень большими. Они были толстые, как нога человека, и сплетались, как змеи. Они напоминали паутину, которая была настолько густой, что даже солнечные лучи с трудом пробивались на землю. Это место было похоже на целую систему лабиринтов. Хан Сень не осмелился бы пойти так глубоко, если бы не знал, что там нет обладателей ксеногенных генов. Парень считал, что из-за такой местности хаосы могут отступить, но они, похоже, были хорошо знакомы с этим местом, и Хан Сэню никак не удавалось избавиться от них. Бароня Дун Сюань поглощала силу и энергию земли, но в этом месте она была ограниченной. Возможно, это было из-за атмосферы, которая когда-то была повреждена двумя элитными бойцами. И, следовательно, возможности брони Дун Сюань оказались подавленными. Но еще хуже было то, что без постоянного пополнения достаточным количеством энергии юноша стал ощущать усталость. Когда Хан Сень задумался, стоит ли ему рискнуть и попытаться взять хаоса в заложники, как неожиданно увидел что-то яркое. Казалось, что лозы раступились перед ним, и солнечный свет стал очень ярким. Хансень заметил, что свет что-то отражает. Возможно, это была вода. Парень не знал, как сюда попал. Он бежал вперёд, и вот юноша увидел озеро, окружённое множеством лосс. Посередине озера стояла статуя, и к его удивлению там была Айша. Женщина сидела на плече статуи. Она выглядела удивлённой, когда увидела, как Хансень выбежал из лозы. Но когда парень покинул лозу и приблизился к берегу озера, то услышал, как хаосы начали издавать предупреждающие звуки. Они предупреждали Хан Сеня, чтобы он не подходил слишком близко. Однако юноше было все равно, и он продолжил приближаться к озеру. Затем он прыгнул на статую рядом с Ишей. Статуя была очень похожа на человека или на кристаллизатора, У неё не было крыльев бабочки, кошачьих ушей или какого-либо хвоста. Это был просто трёхметровый человек в одежде. Нижняя часть его ног была погружена под воду. Когда Хансень забрался на статую, хаусы остановились возле берега. Они не стали дальше преследовать его и перестали стрелять. Хансень подлетел к левому плечу статуи. И ша, которая находилась на правом плече статуи, вытущила свой нож и атаковала парня. Хансень видел много могущественных навыков, таких как навыки сфальсифицированного неба, но этот был намного страшнее. В святилище было много мечников, и многие из них были мастерами, но Хансень никогда не видел мастера такого уровня. Большинство навыков меча, которые он видел до сих пор, предназначались для того, чтобы порезать или нанести удар. Иногда они были быстрыми и мощными, но навыки Ши были странными. Выглядело так, словно она резала и ранила одновременно, как какая-то ядовитая змея или как клыки голодного волка. Она была настолько быстрой, что Хан Сень не смог определить направление её атаки. У парня не было времени, чтобы обдумать ситуацию. Он использовал свои силы, чтобы подняться в воздух, как птица. Хансень попытался увернуться от ши, но был подавлен и не смог определить, откуда она напала. Подавление замедлило его, и хотя молодому человеку удалось немного уклоняться от удара, он получил удар по руке. Хансен не знал, из чего был сделан этот дикий нож, но он прорезал его броню и разрезал плоть достаточно глубоко, чтобы можно было увидеть даже кость. К счастью, кровь Хансеня была кристаллизована. В такой атмосфере она почти не таяла, поэтому из раны не потекла кровь. Женщина не смогла полностью остановить Хансеня, поэтому снова подняла оружие, собираясь нанести новый удар. Она была, как какой-то ядовитый зверь, открывший рот, чтобы укусить хан Сеня. Парень был в воздухе, летая, как птица. Он пытался увеличить расстояние, чтобы уклониться от атак Иши. Женщина все еще стояла на статуве. В конце концов, она не смогла добраться до хан Сеня. Иша не преследовала его, и казалось, что женщина просто хотела, чтобы юноша отошел от статуи. Но по выражению её лица было видно, что Иша была удивлена. Она была ошеломлена тем, что Хансень сумел избежать её атаки. Парень был в воздухе и попытался обдумать то, что случилось. Иша была намного сильнее, чем он предполагал. Её атаки были почти такими же хорошими, как и у Хансеня. Женщина была определённым мастером меча. Она намеренно отпустила Хансеня и мистера Дзы и казалось, что использовала их не просто как приманку, возможно, она оставалась здесь не из-за хаосов, а из-за чего-то ещё. Может быть, у неё был план, который включал озеро, статую и, возможно, весь оазис. Хан Сянь чувствовал, что не может использовать всю свою силу. Если бы у него было достаточно энергии, молодой человек мог бы свободно летать и не беспокоиться о падении, но внутри могилы демонов парень действительно был слаб. Летая таким образом, он уже потерял большую часть своей силы. Юноша понимал, что недолго сможет продержаться. Хан Сянь посмотрел на озеро и заметил, насколько чистая была вода. Он мог видеть дно небольшого озера. Однако вода очень сильно отражала свет, который был настолько ярким, что мог повредить глаза. В озере не было существ и не было ничего похожего на водоросли, но даже в этом случае, с учётом того, что ни один из хаусов не приблизился, у Хан Сяня сложилось не очень хорошие впечатления об этом месте. Парень стиснул зубы и какое-то время кружил в воздухе но затем решил попытаться вернуться к статуе. Глава 1797. Суперген. Ишау видела, как Хансень возвращается к статуе и снова взмахнула ножом, который был как меч. Её оружие двигалось как дракон, но это было почти незаметно по сравнению с приближением парня. Разум её меча не был слабее, чем у Хансеня. На самом деле, эта женщина была самым опасным врагом, с которым он сталкивался после прихода в Геновселенную. У юноши не было оружия, а костяной меч пирата он не решался использовать против её ножа. Всё, на что парень мог сейчас рассчитывать, это его способности передвижения. Он облетел статую и попытался на неё приземлиться. Однако ловкость и умение иши не уступали достижениям Хансеня. Женщина взмахивала ножом и не позволяла юноше приземлиться на статую. Хансень трижды облетел статую, и ему стало казаться, что у него полностью закончились силы. Парень подумал о том, что если не найдет источник энергии, то, скорее всего, упадет. «Нужно попробовать и посмотреть, сработает ли это». Хансень что-то призвал. В его руках появилось свечение, а затем образовался стальной щит. Щит был примерно метра в высоту, и сделан он был из хорошей стали. На поверхности был изображён кентавр, взлетающий в небо. Это была душа виконта стального кентавра, и она была в виде щита. Хан Сень ещё не успел его испробовать, поэтому не знал, подействует ли на него подавление могилы демона, но он должен был хоть что-то сделать, и это показалось юноше лучшей идеей. Хан Сень поднял стальной щит, чтобы защитить своё тело, а затем снова устремился к плечу статуи. Когда Иша снова атаковала, Хан Сень не стал улетать. На самом деле, он просто не мог двигаться назад. Если он не сможет удержаться на плече статуи, то просто упадёт в воду. Иша ударила по щиту, и послышался металлический звон. Хансен немного отклонился, но ему удалось удержаться на плече статуи. Женщина оказалась шокирована. Она смотрела на щит Хансена и не могла поверить, что тот выдержал её удар ножом и спас парню жизнь. Зазубренный нож был похож на пасть с зубами, которая снова приближалась к Хан Сэню, но парень уже нашел опору и твердо стоял на статуе. К тому же теперь у него был щит, который мог выдержать удары женщины. Он больше не боялся иши. Они начали сражаться на вершине статуи, и навыки владения мечом иши по-прежнему казались пугающими. Однако теперь Хан Сэнь прятался за щитом. Она ударила десятки раз, но женщине не удалось сломать стальную поверхность щита. Хан Сень был в восторге. Очевидно, подавление могилы демонов не влияло на души существ, поэтому в этом месте было очень удобно иметь души существ. Парень был очень расстроен тем, что у него не было других душ существ. Если бы у него было их много, то в этом месте он стал бы практически непобедимым. Некоторое время Иша продолжала сражаться, но в конце концов остановилась. Она стояла на правом плече статуи, глядя на Хансеня, который стоял на левом плече. Спустя немного времени женщина спросила. «Почему ты не последовал за Ло Цзы? Почему ты вернулся сюда?» Хансень пожал плечами. Продолжая держать перед собой щит, он осторожно сел и ответил. Мистер Дзы убежал, поэтому я решил вернуться сюда. И Ша посмотрела на Хан Сяня и села. Она тоже чувствовала себя измотанной после стольких сражений. Женщина была благородной и принадлежала к одной из высших рас, но могила демона оказала на неё ещё худшее влияние. В этом месте её тело было не в лучшем состоянии, чем у Хан Сяня. Теперь, когда Хан Сень смог осмотреть статую должным образом, он заметил, что на шее статуи выгравировано слово. Резьба была немного грубой, казалось, что её сделали уже после того, как статуя была изготовлена. Парень начал присматриваться и вскоре оказался шокирован. Он смог понять слова. Они не принадлежали расе Кейт. Это был язык, принадлежащий древним людям. Суперген два слова, за которыми следовал знак вопроса. Когда он увидел эти слова, Хан Сэнь действительно был поражён. Самым шокирующим было то, как это было написано. Ранее Хан Сэнь видел блокнот, написанный его прадедушкой Хан Зынжи. Он также написал суперген, но теперь те же слова и знак вопроса были на этой статуе. Почерк тоже был идентичным. Хан Сень продолжил смотреть на слова, а в его голове начали всплывать вопросы. Хан Зинжи был здесь? Почему он это записал? Почему стоит знак вопроси? Почему и ша здесь? В голове Хан Сэня было так много вопросов, но он не мог на них ответить. "Ты знаешь эти слова?" неожиданно и ша спросила у Хан Сэня. Парень был облачён в броню Дун Сюань, поэтому она не видела его лицо. Но когда он увидел слова, то слегка вздрогнул, а затем довольно долго смотрел на них. "Я немного умею читать", Хан Сень не стало 30. И Ша стала счастливой и снова спросила: "Что там написано?" Хан Сень посмотрел на Ишу и её улыбку, а затем сказал: "То, что там написано, несложно". Но скажи мне, почему ты здесь? Иша сразу нахмурилась, но ответила: "Я знаю, что в этом месте есть кое-что странное. Возможно, здесь есть сокровище, которое ждёт, пока его найдут". "Я выгрижу тупой", спросил Хан Сень, глядя на неё. "Мм, нет", Иша была в шоке. "Тогда не относись ко мне так, будто я тупой", сказал Хан Сень и слегка улыбнулся. Они замолчали, и парень принялся осматривать статую, надеясь найти что-то ещё. Если Хан Цзиньжи действительно написал эти слова, он не сделал бы этого без причины. Хан Сянь посмотрел везде, но других слов не было. Это его разочаровало. К тому же, юноша больше не видел хаосов. Он даже не знал, где находился. Кого изображает эта статуя? Это человек или кристаллизатор? Хансень задумался. Внезапно донёсся звук лопающихся пузырей. Он посмотрел вниз на озеро, и ему показалось, что вода начинает кипеть, но Хансень не ощущал, чтобы от воды исходило тепло. Пузырей стало настолько много, что больше не было видно дна. "Доллор, ты хочешь жить или умереть?" внезапно спросила Иша, глядя на Хансеньа. Глава 1798. Сокровище из озера. Что ты имеешь в виду? спросил Хансень, нахмурившись. Если хочешь жить, послушай меня и внимательно следуй моим инструкциям. Если ты хочешь умереть, то ты легко этого добьёшься. Просто посмотри на рану на руке, чтобы убедиться, холодно сказала Иша. Хансень был шокирован и посмотрел на рану на своей руке. На броне Дун Сюань до сих пор был разрез. В этом месте было трудно восстанавливаться, однако его рана уже зажила. У Хан Сяня были превосходные целительные способности. У него было ксеногенное тело, поэтому из ран не текла кровь. Его целительные способности были лучше, чем у среднего веконта. Осмотрев рану, он убедился, что его рука в хорошей форме. С его раной всё хорошо, и скоро не останется даже шрама. Но как только Хансень хотел ответить, он почувствовал боль от раны. Каким-то образом почти полностью исцелённая кожа исчезла. Через секунду рана вновь открылась, как будто он только что получил травму. Парень чуть не закричал, но Иша тихо сказала: "Тебя ударила моя сила зубов". Если я захочу, то твоя рана никогда не заживёт, и все твои целительные способности будут бесполезными. Я могу это делать до тех пор, пока твоё тело не будет уничтожено. Даже если ты выйдешь из могилы демонов и найдёшь элиту класса короля, то даже они не смогут избавит тебя от силы зубов. Могу сказать, что мне понадобится всего 2 недели, чтобы разорвать всё твоё тело. Хан Сень не ответил, но он хорошо чувствовал, что его рана медленно разрывается и становится еще шире. Это было медленно, но процесс оказалось трудно контролировать. Казалось, что в ране действительно было много зубов, которые впились в его тело. Парень пытался контролировать это, но он не мог остановить кожу, разрывающуюся все дальше и дальше». Единственная причина, по которой мне понадобится 2 недели, заключается в том, что из твоей раны не течёт кровь. Если бы она текла, то ты умер бы спустя день. И Ша посмотрела на рану Хансена. Бескровная рана парня была для неё странным зрелищем. Сила зубов могла пробить плоть и ускорить кровотечение. Даже если у кого-то были лишь маленькие раны, из них всё равно начинало быстро вытекать кровь, но из ран Хансеня не вылилось ни капли. Лицо парня не изменилось, и он спросил Ишу: "Что ты хочешь, чтобы я сделал? Если ты хочешь, чтобы я умер, тебе не обязательно говорить об этом". Иша вздохнула и безразлично сказала: "Мне нужно, чтобы ты ничего не делал". Хан Сень понял, что она имела в виду. Женщина хотела, чтобы он остался на месте, ничего не делал и не мешал ей. «Если ты сможешь стоять на месте, то не будешь мешать моим делам. Мы можем избежать вражды, и я обещаю, что когда мы покинем это место, я уберу силу зубов, которую я на тебе оставила», — сказала Иша. Хан Сень не стал соглашаться, но не стал и отказываться — Он просто ответил: "Пока ты не будешь подвергать меня опасности, я смогу потерпеть". Ишана хмурилась. Ей очень не нравилась манера общения парня. Тем временем в воде появлялось всё больше и больше пузырей. Вскоре озеро стало похоже на джакузи. В этом месте была хорошая акустика, поэтому отчётливо слышался звук лопающихся пузырей. Но среди множества пузырей Хансень увидел что-то чёрное, но что это было, он не знал. "Помни, что ты сказал мне, в противном случае ты сам найдёшь свою смерть", угрожающим тоном сказала Иша Хансеню. Затем она уставилась на чёрную вещь в озере, игнорируя парня. "Что это такое?" спросил Хансень, глядя на странную вещь. Иша проигнорировала его. Она продолжала смотреть на озеро, как будто парня вовсе не существовало. Хан Сень замолчал. Он подумал о том, что если в озере есть какое-то сокровище, то он должен его украсть. Молодой человек не верил обещанию, которое дала ему Иша. После того, как они покинут могилу демона, скорее всего, она не станет убирать силу зубов. Возможно, она просто убьет его». Ша серьёзно относилась к тому, что было внутри озера. Поэтому, если Хан Сенью удастся это украсть, пусть оно и не пригодится ему самому, но зато он сможет с его помощью давить на Ишу. Что бы ни было в воде, оно двигалось всё быстрее и быстрее. Из-за этого стало появляться много волн, но затем всё озеро покрылось пеной и пузырей. Когда Хан Сень наконец смог полностью увидеть предмет, он оказался шокирован. Хан Сень ожидал увидеть что-то вроде рыбы или змеи, он даже не удивился бы, если бы это было мёртвое тело, потому что в этом месте могло случиться что угодно. Но когда Хан Сень увидел ножны, показавшиеся из воды, он был потрясён. Это имело бы смысл, если бы это был клинок поскольку его легко можно было бы считать сокровищем с определенной ценностью, или, возможно, даже генооружие, подобные перчатке Северного Короля. Но это были просто ножны, которые появились из озера без клинка, который мог быть внутри. Какая могла быть польза от простых ножен? Ножны были черные, но не матового цвета. Они казались кристаллическими, как какой-то черный алмаз». Ножны выскочили из озера как рыба. Их движение выглядело каким-то щесоливым. "Что это за ножны?" спросил Хансень, так как Иша продолжала игнорировать его. Парень призвал последнюю роговую стрелу и прицелился в ножны из чёрного кристалла. "Что ты делаешь?" Иша была удивлена, и её нож тут же нацелился на Хансеня. Парень мгновенно спрятался за щит и рассмеялся. «Я ненавижу быть одиноким. Если ты не поговоришь со мной, возможно, я сделаю что-то странное. Не стоит винить меня, если я помешаю твоему делу». Иша начала злиться. «Если бы такой человек, как Хан Сень, говорил с ней таким образом за пределами могилы демонов, она могла бы убить его миллион раз, просто взмахнув пальцем». Она была королевой меча Рэбэйт, наполовину богом. Даже другие короли старались ее избегать. Никто не мог позволить себе говорить с ней таким образом. «Когда мы выберемся из этого места, я убью тебя». Иша была очень зла, но ничего не могла сделать. Если хан Сень захочет помешать ее делу и украсть ножны, она ничего не сможет сделать, чтобы остановить его». И что это за ножны? Снова спросил Хансень. Ты слышал о кристаллизаторах? Если нет, то ты ничего не поймёшь, холодно ответила Иша. Глава 1799. Кристаллическая гена оружие. Конечно, я слышал о них. Эти ножны связаны с кристаллизаторами? Сердце Хансеня дрогнуло, но он сдержал свои эмоции, и его голос остался спокойным. «Если ты знаешь, то почему спрашиваешь?» Холодно поинтересовалась Иша. «Я слышал об этой расе, но я мало что знаю о них. Объясни мне, но, пожалуйста, помни, если мне станет скучно, я могу сделать что-то непредсказуемое». Хансень улыбнулся, поглаживая роговую стрелу. Иша ненавидела Хансеня. Но она подавила свой гнев и сказала: "Кристаллизаторы были новой расой в геновселенной. Они были здесь на протяжении короткого периода времени. И их процесс эволюции был довольно средним. На самом деле, он был хуже, чем у некоторых меньших рас, но у кристаллизаторов были невероятные гены технологии". Они создали кристаллическое генооружие, которое позволяло обычным генобойцам сражаться с герцогами, маркизами и даже королями. Что-то такое же могущественное находится здесь? Хан Сень был шокирован. Он думал, что кристаллизаторы не смогли стать сильными и поэтому были уничтожены. Но девушка говорила, что их тела не были могущественными, но зато их оружие оказалось потрясающим. И Шапра игнорировала слова Хансена и продолжила говорить. После того, как кристаллизаторы создали своё кристаллическое генооружие, они стали сильнее, они были амбициозны и даже стремились занять место в генозале. Но их самым сильным лидером был просто Герцк. Он даже не был бойцом класса короля. Ни одна раса с такой ограниченной силой никогда не пыталась завоевать себе место в генозале. Но они потерпели неудачу. Похоже, что их кристаллическое генооружие оказалось хуже, чем у королей. Хансень смог предсказать, чем всё это закончилось. Иша посмотрела на него с презрением и сказала, «Заткнись, если ты ничего не знаешь». Кристаллическое генооружие было таким же хорошим, как и у королей. Если бы они бросили вызов обычным высшим расам, то возможно, действительно зажгли бы фонарь, но они были слишком сильны и изобрели генооружие, превосходящее оружие богов. И с этим генооружием они бросили вызов самой могущественной расе, но божественной элиты высшей расы уничтожили их. Скорее они исчезли. Хан Сень был шокирован. Он не знал, что кристаллизаторы были настолько великими, и это было для юноши неожиданностью. Могут ли эти ножны быть кристаллическим генооружием, способным убить Бога? Хан Сень посмотрел на ножны в озере и очень обрадовался. Иша сказала, «Ты думаешь, оно здесь? Ты думаешь, что такая вещь может находиться в таком месте, как это?» Кто знает? Может быть, никто не знает, Ханс Сень улыбнулся. Иша сказала: "Ты слишком много думаешь. Сила не появляется из ниоткуда, и кристаллизаторы смогли изготовить только одно такое кристаллическое генооружие, и всё же они все потерпели неудачу. Они не смогли убить бога, а тем более божественную элиту. Кристаллическое генооружие было превращено в пыль. «Многие расы видели это, так что многие знают об этом. Но через некоторое время все начали забывать о кристаллизаторах. Сейчас многие ничего не могут вспомнить о них». «Тогда что это за ножны?» — Хансень моргнул. «Это только часть кристаллического гена оружия. Если бы оно было целое, то с его помощью можно было бы легко сражаться против герцогов» возможно, даже против королей. Всё, что осталось это ножны, и поэтому их прочность уменьшилась, сказала Иша. Хансен не поверил ей, так как он очень мало знал о девушке, но с её боевыми навыками было ясно, что Иша не была обычным человеком из более высокой расы. Она сама могла быть герцогом или королём. Подобный человек не стал бы приходить в такое место в поисках неполного кристаллического гена оружия. Хан Сень уставился на ножны и сказал, «Однажды здесь сражались две элиты. Они сражались за сокровища. Вот почему это ксеногенное пространство обладает такими странными подавляющими свойствами. Может, это был как раз тот предмет, за который они боролись?» «Твоё воображение — это нечто», — холодно сказала Иша. Хан Сень хотел выдавить из неё больше информации, но вода в озере внезапно зашевелилась. Ножны полетели к ним, как стрела. Иша сразу обрадовалась, так как ей больше не нужно было разговаривать. В итоге она потянулась, пытаясь схватить приближающиеся ножны. Она говорила только ради того, чтобы Хан Сень оставался спокойным, В итоге, так как парень был занят, он не стал вредить ножнам, но когда они приблизились, девушка счастливо начала игнорировать парня. Когда ножны окажутся у неё в руке, то задание будет завершено, а значит, она сможет убить Хан Сеня, он будет первым, кого Иша уничтожит этим оружием. Ножны полетели ко лбу статуи, аккуратно вписавшись в щель, которую Хан Сень заметил ранее». Хансень подумал, что этот слот был чем-то вроде украшения. Возможно, это мог быть даже третий глаз, но теперь он понял, что ошибся. Это было место для ножен. Однако Хансень понятия не имел, почему ножны притягиваются к щели. Хансень быстро обдумывал ситуацию и взглянул на Ишу, находящуюся на соседнем плече. Она тянулась, пытаясь поймать ножны. Парень быстро ударил ее по рукам. Взгляд Иши стал убийственным, и она взмахнула мечом. К счастью, Хан Сень смог увернуться, но если бы он этого не сделал, то потерял бы руку. Однако другой кулак Хан Сеня соприкоснулся с другой рукой Иши. Раздался стук, и они оба вздрогнули. Ни один из них не смог поймать ножны. Ножны пролетели мимо пары, аккуратно вписавшись в прорезь на лбу статуи, Там не было ни единого шва, и они отлично вписались внутрь. «Как ты посмел!» Иша выглядела мрачной, и она больше не могла терпеть его присутствие. «Тот, кто увидел, должен поделиться. Мне должна достаться половина, верно?» Хан Сень улыбнулся. «Ты думаешь, что я не могу тебя убить?» Иша подняла нож и посмотрела на парня. Её тело внезапно окутал фиолетовый огонь, а её гнев будто подпитывал этот огонь. Я думал, что могила демона подавляет силы, и даже короли не могут противостоять подавлению, но как ты это сделала? Лицо Хансене изменилось. Ситуация значительно ухудшилась. Глава 1800. Королева стрел. И Шиа не навидела Хансеня. Её сила постепенно увеличивалась. Фиолетовый огонь смог прорваться сквозь подавляющие силы могилы демонов, и сила девушки продолжала усиливаться. Но преодоление ограничений не означало, что подавление могилы демонов было неэффективным. Сила Иши была слишком могущественной, так как она действительно смогла преодолеть предел. Девушка пересекла черту силы, которую можно было использовать на этой территории. Только элиты, такие как Иша, которые были на полпути к тому, чтобы стать богом, могли сделать подобное. Даже тот, кто был средним королём, не смог бы этого сделать, поскольку Иша была только наполовину богом. Она не могла полностью проигнорировать ограничения могилы демонов. Её внезапный всплеск силы не придал ей значимое улучшение. Однако девушка смогла добиться того, чтобы увеличить свою силу до силы виконта. То, что она поддерживала в своём теле такую силу, вызывало сильное напряжение. Даже если Иша не начнёт сражаться, просто поддержание такой силы может навредить ей. Если бы Хансень не ударил ее по руке, девушка бы никогда этого не сделала, но она была королевой меча и не могла безучастно принять то, что сделал парень. Поэтому Иша решила убить его прямо здесь, и девушке было неважно, чего это будет стоить. Иша боялась, что Хансень украдет ножны, и именно поэтому она сдерживалась, но когда они оказались внутри статуи, ничего не случилось — Если она убьёт Хан Сэня, то сможет взять нож, когда захочет. Поэтому, недолго думая, девушка с радостью показала свою мощь. Хотя ей ещё удалось получить силу только виконта, но этого было достаточно. Девушка подняла нож. Она не замахивалась им, однако фиолетовый огонь начал медленно окутывать оружие. Хан Сэнь держал свой стальной щит, готовый выдержать любую атаку. Внезапно острая боль ударила его по руке. Его плоть взорвалась. Рана на руке юноши исчезла, но через секунду вся его рука оказалась разорванной, обнажив белые кости. По его щекам потекли слезы. Хан Сень был шокирован. «Если так будет продолжаться, то потребуется всего несколько секунд, чтобы разорвать все его тело. Ты думал, что сила зубов слишком медленная?» Это было так, но только из-за подавления могилы демонов. Вот почему эффект был слабым. Как ты посмел меня рассердить? Сегодня тот день, когда ты умрёшь. Иша выглядела холодной, а её фиолетовое пламя усилилось. На теле парня раны распространялись всё быстрее и быстрее, а фиолетовый туман медленно окутывал всё его тело. На это было страшно смотреть. Чёрт! Как же это противно, подумал Хан Сень. А он не стал медлить. Вокруг его тела стало появляться красное свечение. Так как броня Дун Сюань обернула тело Хан Сэня, больше не было видно того, что происходило на теле парня, но под его бронёй тело начало быстро изменяться. Вскоре оно стало выглядеть так, будто оно сделано из красного металла. Он становился прозрачным, и внутри него нарастала мощная сила. Его режим «Дух-Супер-Бог» был активирован, по щекам перестали течь слезы, а раны, покрытые фиолетовой аурой, стали покрываться белым светом. Фиолетовый туман начал рассеиваться, и его раны стали заживать. Хан Сень почувствовал, как будто в его теле, которое ранее было подавлено, исчезли все ограничения — Сила стала распространяться по всему телу юноши. Иша посмотрела на белый свет, окутавший руку Хан Сеня, и ощутила страшную мощь, которая начала исходить от него. Ее лицо изменилось, и она сказала. «Ты? Ты прикоснулся к двери Бога?» Хан Сень не ответил. Он вытащил золотой лук и белую костяную стрелу. Белый свет вошёл в стрелу, активируя её дремлющую силу. Костяная стрела ожила, и её полностью окутал белый свет. Костяная стрела архангела? Как? Иша была в шоке. Она не была шокирована присутствием самой стрелы, но девушка ощущала, что этот парень сейчас стал обладать силой короля. Обычно, если врагом Иши был король, она не особо переживала. Девушка могла даже поспорить, что сможет заблокировать его удары, но внутри могилы демонов она уже повредила своё собственное тело, когда обрела силу виконта. Однако сила костяной стрелы архангела была такой же, как и за пределами этой территории. Подавление не повлияло на неё, и поэтому стрела была пугающим оружием. Извлечение ножен больше не было приоритетом иши, поэтому она улетела от статуи и покинула озеро. Девушка не смогла бы выстоять против полной силы костяной стрелы. Двинув пальцами, юноша выстрелил. Стрела достигла груди и ши, когда она почти спряталась. Девушка не смогла бы её избежать, но иша была почти богом. Хотя её силы были подавлены, реакция девушки оказалась довольно быстрой. Она поставила нож перед своей грудью, и костяная стрела попала в лезвие. Святой свет напоминал извержение вулкана. Когда нож столкнулся со стрелой, произошёл взрыв, послышался треск. Нож, который был сделан из неизвестного материала и казался мощным, внезапно сломался. Жезом мгновения, костяная стрела вонзилась в её грудь и вылетела за спиной. Стрела пробила ещё около дюжины лоз, прежде чем остановилась. Иша начала кашлять кровью. В её груди была огромная дыра, но девушка не умерла и пыталась собрать свои силы. Она побежала к лозам и скрылась. Хансень хотел преследовать её, но его тело стало слабым. Молодой человек вышел из режима духа супербога, так как парень мог использовать его только ограниченное время. «Какая страшная девушка! И она не умерла!» — Хан Сень вздохнул. Затем парень обернулся и посмотрел на лоб статуи и ножны. Он схватил ту часть, которая немного торчала, и попытался выдернуть их. Когда Хан Сень потянул, ножны даже не сдвинулись с места. Когда он сделал несколько попыток, ситуация не изменилась. Глава 1801. Разум ножа. Хан Сень пытался не один раз достать ножны, но у него не получалось, и это удивило парня. Молодой человек не успел сделать ещё одну попытку, как ощутил, будто ножон появился разумом ножа. Оружие, подобно монстру, набросилось на него, собираясь поглотить. Хансень нахмурился, когда его собственный разум меча начал отбиваться от чуждого разума ножа. Разум ножа не мог повредить тело Хансеня, но он был нацелен на разум меча парня. Одновременно его волю тоже начали поглощать. Если его воля окажется сломленной, пусть физически парня не ранят, но он утратит уверенность и в будущем никогда не сможет сражаться с сильными противниками. Разум меча Хансена был довольно страшным, но разум ножа был ещё более ужасным и шокирующим. Если меч Хан Сэня можно было сравнить с сильным быком, то разум ножа Ножен был похож на дракона. Неважно, насколько сильным был бык. Он ел траву, а тигры и драконы ели плоть и кости. И прямо сейчас он пытался поглотить разум меча Хан Сэня. Если бы у разума меча было тело, оно бы уже сильно истекало кровью. Кроме того, разум меча парня уже был знаком с подобным разумом ножа, так как последний был похож на оружие Иши. Однако этот нож был более могущественным, чем тот, что был у Иши. «Неудивительно, что она пришла сюда за этим. В каком-то смысле этот предмет связан с ней», — подумал Хан Сень. Но шеши был настолько могущественным, что парень решил, что она скорее всего была королём. Но если учесть, что нож из ножен был ещё могущественнее, то это приводило только к одному варианту. Существо, которое оставило эти ножны, оно было божественной элитой. Если это так, то это мог быть кто-то из тех, которые создали это место. Может, одно из существ принадлежало к расе Рабейт. Это оно оставило их здесь, Хан Сень задумался. Тем не менее, парню казалось, что этого не может быть. Если ножны действительно были оставлены одними из тех бойцов, то зачем ище ждать до этого времени, чтобы вернуть их? Прошло столько лет, почему она решила сделать это именно сейчас? Но у Хан Сэня не было времени думать над этим. Он использовал свою волю, чтобы сражаться с ножом. Несмотря на все старания, юноше было довольно сложно противостоять воле ножа. Воля Хансеня начала постепенно угасать, и ему стало казаться, что разум ножа становится сильнее. Парень хотел уйти, но его воля была подчинена, и он не мог двигаться». Если юноша двинется сейчас, то разум ножа полностью войдёт в него, опустошит его разум и уничтожит его. Когда Ханссен задумался над тем, что он сможет сделать, чтобы избежать этого, кристаллическая чёрная броня внезапно зашевелилась в его море душ, она начала генерировать странную энергию. Когда эта энергия вошла в тело Ханссена, ножны загремели а затем разум ножа стал немного слабее. Ножны стали сильно дрожать во лбу статуи, и это позволило парню легко их достать. Энергия от кристаллической черной брони начала распространяться вокруг Хан Сеня, затем она вернулась в его море душ и в броню, после чего черная броня снова стала спокойной. Энергия исчезла, но от ножен больше не исходила подавляющая сила. Всё, что они сейчас сделали, это пульсировали в руках Хан Сэня. Парень не знал почему, но ему казалось, что он мог почувствовать то, что чувствовали ножны. Они были взволнованы, удивлены и напуганы всё одновременно. Хан Сэнь тоже был удивлён. Он не понимал связи между ножными и кристаллической чёрной бронёй, и он не мог понять причину, по которой чёрная броня смогла заставить ножны вести себя таким образом. Эти ножны принадлежат ребейт или кристаллизатором? Хансень задумался, но больше склонялся к тому, что они принадлежали кристаллизатором. Пока парень думал об этом, разум ножа снова проявил себя. Но на этот раз он не решался поглотить волю Хан Сэня. Он начал медленно соединяться с волей юноши. Хан Сэнь чувствовал себя так, словно стал старым существом, и что он хочет съесть весь мир вокруг себя. Вселенная и всё остальное могли быть полностью поглощены им. Сила, которая могла проглотить всю вселенную, казалась привлекательной. Чудовищная сила была в голове Хан Сэня а через секунду она превратилась в нож. Он выглядел довольно знакомым. Внешне нож был таким же, как и нож Иши, но энергия внутри него была немного хуже. Хотя внешний вид был идентичным, но сравнивать нож Иши с ножом Хансеня было все равно, что сравнивать настоящий клинок с игрушечным. Этот нож держал мужчина, но Хансень не мог опознать его лицо. Тем не менее, он мог немного увидеть фигуру и поэтому мог сказать, что на голове точно были уши. Но это не имело значения. Человек, который держал нож, был похож на демона, который разрушал мир, а он разрезал, разбивал галактику, и бесчисленные вещи оказались поглощены. Невероятное множество планет было уничтожено. Даже само пространство было изменено. Удар за ударом этот разрушительный навык разума ножа был страшным, но в то же время он казался потрясающим. Каждый раз, когда фигура двигалась, Хансень видел всё, что она делала. Разум Хансеня раскрылся, и он ознакомился с навыком разума ножа. Подсознательно Хансень взмахнул ножными, чтобы подоражать и следовать за человеком. Удар за ударом навыки ножа Хан Сэня начали создавать такую же потребляющую силу, и это становилось всё мощнее. Однако у ножа Хан Сэня был предел. Каким бы умным он ни был, он не мог обучиться всему за такое короткое время. Тем не менее, нож Хан Сэня увеличивался. После того, как он 70 раз повторил навык ножа, его нож стал не слабее, чем у Иши, и более того, его размер продолжал расти. Когда он увеличивался, мужчина и нож стали казаться более размытыми, а после того, как Хансень повторил навык 100 раз, облик мужчины и ножа полностью исчезли. Хансень посмотрел на ножны и заметил, что в них больше нет ножа. Нож был перед Хансенью. Ножи затряслись и начали летать вокруг парня. Затем они прикрепились к талии Хансенья и перестали двигаться. Тело чёрного алмазного ножа потемнело. Теперь он стал похож на чернильный камень. Глава 1802. Окружение. Хансень коснулся ножен и поднял их. Они очень удобно лежали в его ладони, но были спокойными, даже казалось какими-то мёртвыми. Сейчас в них не было ничего особенного. Парень не думал, что ножны будут выглядеть совершенно мёртвым объектом. Возможно, они больше не могли окутывать себя могущественной аурой, и пусть в них не было ножа, однако их душа всё ещё находилась внутри. Они не могли быть полностью мёртвыми. Должна была быть причина, по которой ножны казались такими тихими. Однако Хан Сень не мог понять, что это была за причина. Он убрал ножны и пошел осматривать статую, но ничего особенного не заметил. Озеро перестало пузыриться и снова стало спокойным, и не было никаких признаков ножа, который должен был находиться в этих ножнах. В этом месте были только ножны. «Разве...» Не должно быть ножа для этих ножен. Интересно, какой нож подойдёт для них? Ханссень задумался, и в этот момент кое-что пришло ему в голову. Возможно, этот нож должен был находиться в этой статуе. Может, его кто-то забрал? Парень снова вспомнил о словах Суперген. Человек, который вырезал эти слова, мог быть тем, кто взял нож, но это было просто предположение. Во всяком случае, сейчас ничего не происходило, и поэтому Хан Сень решил, что это хорошая возможность перевести дух. Он улетел от озера и вернулся к зарослям лозы. Он подобрал костяную стрелу архангела, затем собрал виноград, чтобы утолить голод. Также он хотел вернуться к поиску ксеногенных плодов. Плоды на лозе были лучше, чем обычные, Поэтому он собрал несколько видов сортов винограда и стал есть их с жадностью. Они были очень сладкими, и юноша съел целую кучу. После этого ему стало намного лучше. По пути Хан Сень больше ни с кем не столкнулся. Он добрался до края оазиса, но не заметил признаков иши. Парень даже не знал, куда она побежала. Немного отдохнув, Хансень вернулся в оазис в поисках ксеногенных плодов. Хансень решил, что покинет могилу демонов, если снова встретится с Ишой. Пока они были здесь, у него было преимущество, но если она последует за ним, той ша, которая была почти богом, сможет легко его убить. Поэтому он должен будет уйти как можно быстрее. Хан Сень решил прочесать оазис в поисках ксеногенных плодов, но если он ничего не найдет, то уйдет, чтобы не рисковать и не встретиться с Ишой. Однако, хотя он и мог уйти в любой момент, с ним не было мистера Цзы, поэтому Хан Сень сомневался, что представители расы демонов позволят ему просто уйти. Но парень не хотел об этом думать сейчас, ему нужно было убираться с этой территории. В итоге Хансень стал ходить между лозами. В конце концов он нашёл виноград, похожий на агат. Парень сорвал его и положил в карман. Хансень осмотрел всю область с виноградом и нашёл несколько зелёных и красных ягод, однако больше ничего не увидел. После этого юноша решил не задерживаться здесь. Он вышел из зарослей лоз, желая покинуть оазис. К сожалению, он увидел облако желтого песка, поднимающегося в пустыне впереди него. Множество существ приближалось к Оазису. Они шли оттуда, куда Хан Сеню нужно было идти, чтобы покинуть это место. Присмотревшись, парень заметил, что среди приближавшихся было много рас. Там были и демоны, и ребейты. Были и те, которых он не смог распознать. Здесь собралась половина рас. Стоп. Мистер Дзы сказал, что только несколько представителей высших рас могут войти сюда, согласно соглашению. Тогда почему их так много? Иша после того, как сбежала, заставила этих особей прийти и разобраться со мной. Хансэй нахмурился, решив пока спрятаться в оазисе. Даже если бы они шли не за ним, их присутствие было всё равно опасно для Хансэя. Парень начал медленно двигаться, но представитель более высокой расы среди этой группы обладал исключительным видением. Прежде чем Хан Сень успел спрятаться в оазисе, мужчина закричал. «Эй, мальчик, оставайся на месте! Ответь на наши вопросы, и мы не станем тебя трогать, иначе не вини нас за то, что мы сделаем, если, конечно, ты не думаешь, что сможешь сбежать от всех нас». «О чем вы хотите спросить?» Холодно поинтересовался Хан Сень, сохраняя дистанцию. «Ты был тем человеком, который сопровождал Ло Цзы?» Кто-то из демонов спросил Хан Сеня. «Да», — кивнул парень. «Где он сейчас?» Спросил демон, выглядя счастливым. Хан Сень, не колеблясь, рассказал им о побеге Ло Цзы, когда на них напали хаосы. Впрочем, он не упомянул Ишу. «Хорошо». «Отведи нас к нему», — сказал демон. Хан Сейн нахмурился. «Я только знаю, что он пошел по этому пути. Я не знаю, где он именно, поэтому я не могу вам ничем помочь». «Мы сказали тебе отвезти нас к нему. Хватит нести ерунду!» Представитель высшей расы, который только сейчас взглянул на парня, выглядел раздраженным. Но Хансень боялся, что Иша может быть где-то рядом, поэтому он не хотел отправляться на поиски мистера Дзы. В итоге парень проигнорировал его и продолжил идти. Если бы они были за пределами этой зоны, любой из присутствующих был бы сильнее, чем Хансень, но в могиле демона все возможности были подавлены, и они были практически одинаковыми, поэтому Хансень их не боялся. Когда человек высшей расы с птичьим лицом был проигнорирован, это его разозлило. Он закричал и вытащил деревянную палку, а затем попытался ударить Хан Сэня. Деревянная палка выглядела знакомой. Она была похожа на деревянное оружие, которое использовали хаусы. Должно быть, это был предмет, найденный в этом месте. Но Хан Сень снова проигнорировал его и продолжил идти. Мужчина атаковал, и хотя деревянная палка двигалась как поразительный скорости дракон, ей даже не удалось коснуться одежды юноши. Представители высших рас выглядели удивлёнными, но они не хотели отпускать Хан Сэня. Они окружили его и достали своё оружие. Парень заметил, что всё их оружие было вырезано из дерева, и изначально это было оружием хаусов. Отведи на складзы, и ты будешь вознаграждён, иначе никто здесь тебя не отпустит, сказал демон, пытаясь блефовать. Хотя Хан Сенью было любопытно, почему они так спешили найти его, он больше боялся, что уиши появится возможность перехватить его. Поэтому юноша не стал ничего говорить, а просто помчался вперёд. Высшие расы были возмущены. Они взмахнули оружием, собираясь остановить Хан Сэня, но парень тут же достал ножны и взял их как меч, а затем он призвал свой меч.